Глава восемьдесят пятая. Ланч в Поннуар. Как когда-то и в то же время совсем не так. Астронавт? Гадает Джейсон Ричи. Боби Таннер с улыбкой мотает головой. Жакей? Гадает Джейсон. Боби снова мотает головой. Даже если угадаешь, не скажу. Ну и правильно, правильно. Но ты доволен жизнью, Боби? Спрашивает Джейсон. Боби кивает. Молодец, говорит Джейсон. Ты это заслужил. Оба мы заслужили так или иначе, соглашается Бобби Танер. И да, и нет, отвечает Джейсон. Бобби Танер кивает. Наверное, он прав. В ожидании гостей они уже добрались до десерта, и им подали бутылку лучшего в заведении мальбека. "Сдаётся мне, что это точно Джонни, а?" спрашивает Бобби. "А я всегда думал, что его уже где-то похоронили". Я всегда думал, что тебя уже где-то похоронили, возражает Джейсон. Но рад, что ошибся. Спасибо, Джейс. Джейсон смотрит на часы. Ну, скоро узнаем наверняка. Думаешь, он знает? спрашивает Бобби. Если Джонни приезжал, то знает. Больше ему негде было остановиться. Я уже не могу пить с утра, а ты? спрашивает Бобби. Мы постарели, Боб. соглашается Джейсон. И всё-таки ещё бутылочку. Они соглашаются, что время для второй бутылки подходящее, и в это время входит Стив Эркан.